Глава десятая Ах, как же давно я не выбирался на шашлыки. Природа, птички поют, а ты сидишь у мангала и жаришь мясо. Оно шкварчит на углях, приятный аромат заполняет округу. Мясо подрумянивается, красота. А прямо сейчас я лежу на полу и чувствую себя этим куском мяса. Меня как будто запекает изнутри. Кровь бурлит, неимоверный жар выжигает требуху, заставляя кричать, срывая глотку. Каналы маны, пульсируя, прогоняют огромный поток энергии через ядро. Того и гляди, ядро разрушится. Такова плата за быстрый рост сил. Проклятие. Страшно даже представить, каким будет откат при переходе на десятый уровень. Гру окутал меня целебными лозами с головы до ног. Я лежу в этом коконе и чувствую, как целебный сок пропитывает мое тело, но даже он не может унять эту безумную боль. Я успел десяток раз проклянуть Брехта. Свою спешку, да и вообще решение использовать чертову пыль. Если я выживу, то больше никогда. Боль резко прекратилась. Жар исчез а по каналам струился поток маны, мощный и прохладный, как горная река. Ядро маны втрое увеличилось в размерах. Теперь я смогу накапливать многократно больше энергии. Приятный бонус при повышении уровня. Поняв, что опасность миновала, я расхохотался. «Ну все, Дубровский, теперь ты на девятом уровне магии. Лишь единицы могут похвастаться подобным. А вот теперь мне интересно. Есть ли что-то за пределами десятого уровня магии? Любой потолок можно пробить и стать еще сильнее. Думаю, здесь есть лазейка. Осталось ее найти. Но для начала получить треклятый десятый уровень, а заодно выпутаться из лос. Я стал трепыхаться, пытаясь разорвать зеленые жгуты, и услышал приглушенный храп. — Гру, выпускай! — крикнул я, но в ответ услышал лишь сонное чавканье. Опять ему снятся жареные бараны!» Возмутился я и призвал меч света. Клинок вышел из моей ладони и лишь раздвинул лозы, созданные божком, не нанеся ему ровным счетом никакого урона. Тогда я отозвал меч и использовал покров маны, усиление урфина и артефакт зуброва. Ожидаемо божественные лозы не порвались, а лишь расступились перед моими ладонями. С трудом я вылез из зеленого спального мешка, и вывалился наружу, тяжело дыша. «Проснись и пой!» — выдохнул я, уставившись на Гру, который, открыв глаза, не сразу понял, где находится. «Ты живой?» — удивился Гру. «Странный вопрос. Но да. Жив лишь благодаря твоим молитвам. Сколько часов я был в отключке?» «Часов? Вообще-то целых три дня. Все это время Юлия ни на шаг не отходила от тебя». Гру кивнул в сторону дивана на котором спала Мышкина, подложив руки под голову. Я поднялся с пола и, подойдя к девушке, нежно провел по слипшимся волосам. Видать, и правда не отходила, раз волосы засалились. Она встрепенулась и, заморгав, посмотрела на меня. «Виктор, ты так кричал! Я думала, ты умрешь!» — завыла Юля. «Вот ты чего такое говоришь? Меня боги не могут пришибить, а тут жалкая склянка!» — улыбнулся я, гладя ее по голове. Все хорошо. Больше не делай так. Я тебя прошу. Да, я как-то и не собирался. Судя по ощущениям, я был близок к смерти. А переход на десятый уровень с огромной вероятностью станет для меня посмертным. Нет. Подохнуть на пути к десятке — это, конечно, дело благородное, но не сказать, что необходимое. Девятого уровня для меня более чем достаточно. К тому же у меня совсем не осталось кубов веры. «Да и не знаю, я какую сумму запросит Брахт за новую порцию пыли». «Хочешь посмотреть, на что я теперь способен?» — спросил я, вытерев слезы с лица Юлии. Она хлюпнула носом и, улыбнувшись, кивнула. «Тогда идем», — сказал я, потянув ее за собой. «Удачи вам», — потянувшись, земнул Гру. «Как будешь проходить мимо монголов, попроси их зажарить для меня бычка». — Не зря ведь я целых три дня вокруг тебя пыльсал. — Обязательно! — кивнул я и услышал, как угру заурчало в животе. Мелкий обжора. Хотя он уже давно не мелкий, там уже не припомню, чтобы я хоть раз слышал, как у богов урчит живот. Ладно, строение тел богов меня сейчас заботит меньше всего. Выйдя на улицу, я увидел, как Антип гоняет воронов. Бойцы трусой неслись вокруг Дубровки в полной выкладке. Забавно, что ворнов было так много, что эта человеческая гусеница растянулась на добрый километр. Видать, все две тысячи задействовал. Приложив пальцы к губам, я громко свистнул, привлекая внимание главы воронов. — Гантулге, перехвати командование! — ряхнул Антип и побежал в мою сторону. Послышался стук копыт. И вслед за строем поскакал монгол, приветственно помахавший мне рукой. «Вызывали?» — спросил Антип. Выглядел он отлично, несмотря на свой возраст, даже не вспотел и ровно дышал. «Прикажи монголам запечь молодого бычка для гру. А еще начинай отбор среди Айнар. Мне нужно, чтобы ты создал из них боевое крыло. Для начала отбери восемь тысяч лучших бойцов. Вместе с воронами они составят элиту моей гвардии». «После проведем до набор и сделаем еще два боевых крыла». «Готовимся к войне?» — спросил Антип, ошарашив меня. «Готовлюсь обеспечить людей работой. Бойцы Гистуса привыкли использовать огнестрел. Как понимаешь, у нас с этим туго. Пазотовцы и вовсе для ближнего боя не годятся. А значит, остаются только айнары». «Из Гистуса можно набрать пару тысяч арбалетчиков. Если болты снабдить макрами...» то выходит неслабая магическая граната. Я почесал бороду и понял, что его задумка мне очень даже нравится. Годится. Правда, с вооружением у нас будут определенные проблемы. Я порядком потратился. И теперь с массовыми закупками придется повременить. Да это не проблема. Ребята из водота открыли кузню. Предложили нам сдать свое барахло на переплавку, а они для нас новое оружие изготовят. «Вот, посмотри!» Антип протянул мне ножны, из которых торчала резная рукоять меча. Выдернув его из ножен, я присвистнул. «Ох-ох-ох! Подобную работу я видел лишь единожды. В Руиндаре жил гном по имени Плюмбум. Так вот, он делал клинки для самого императора и его гвардии. Мечи гнома могли без особого труда вскрыть тяжелую броню, словно консервную банку. Страшное зрелище!» Гвардеец наносит удар по доспеху, защищённому рунами, и он разваливается на две части, даже не замедлив скорость движения клинка. Качество меча, сделанного фазотом, конечно, не дотягивает до плюмбовской стали, но, извините, фазотовцы сделали подобное на коленках. Что они смогут сотворить, когда я обеспечу их всем необходимым? «Они меня поражают всё больше и больше». Сначала эти черти построили дома на деревьях и вырубили половину моих дубов. При этом топоров я им не давал. Теперь сделали коленок. Минуту полюбовался на то, как сталь блестит в солнечных лучах, и вернул меч Антипу. «Шикарная работа. Подумаю, где достать денег для постройки полноценной кузни». «Было бы отлично», — улыбнулся Антип. «Разрешите приступить к отбору в боевое крыло?» «Разрешаю!» — я козырнул ответ и, призвав Клювика, повернулся к Юлии. «Карета подана!» «О, вы так галантны!» — Мышкина сделала реверанс, оперлась на мою руку и шустро запрыгнула на спину коршина. Я поднялся на массивную спину Клювика вслед за Юлией. Птица взмахнула крыльями, рванула в сторону горизонта. Отлетев на пару километров южнее, Клювик высадил нас рядом с песчаной отмелью. Рыба плескалась в воде, поднимая брызги, играющие в солнечных лучах. А я закрыл глаза и прислушался к ощущениям. Мана бурлила внутри, готовая в любую секунду вырваться наружу. И я дал ей такой шанс. Лозы, дендроиды, грибные споры — все это здорово, но в хозяйстве не имеет практической пользы. А вот пшеница — очень хорошая вещь и муку изготовить, и скотину накормить. Я представил, как под моими ногами начинают расти пшеничные колоски и щедро зачерпнул маны. Прохладная энергия застроилась по телу и через толпы выплеснулась на землю. Я чувствовал легкую вибрацию, которая с каждой секундой становилась все сильнее, как будто миллионы муравьев синхронно шагают по листу фольги. Это было прекрасно. Идеальное плетение. Энергия не тратится попусту, а без остатка идет в дело. Я даже чувствовал, как колоски пробиваются сквозь землю и подставляют свои листики теплому солнцу. Единение с природой поглотило меня. А в чувство привело легкое подергивание за рукав. Открыв глаза, я увидел Юлию, которая с открытым ртом смотрит вдаль. «Девушка! Ау! С вами все в порядке?» — усмехнулся я и заметил, как она указывает пальцем вперед. Вот тут настала моя очередь удивляться. Во все стороны, куда хватало глаз, разрослись колоски пшеницы. Золотистые стебли покачивались на ветру, превратившись в одно огромное желтое море. — Твою мать! — с придыханием сказал я и использовал синергию с клювиком. Взмахнув крыльями, я поднялся на сотню метров и присвистнул. Пшеница покрыла все в радиусе 500 метров. Единственное, что могло сдержать ее продвижение, так это река. Нет, пшеница, конечно, проросла на дне реки, но корням было не за что цепляться, и растение унесло вниз по течению. Выходит, что я одним заклинанием смог засеять больше пяти гектар? Прилично. Тем более, что у меня хватит сил раз десять повторить подобный фокус. А это очень много созревшей пшеницы в сутки. Даже не представляю, сколько это тон зерна. Хм, а не открыть ли мне пекарню? Может, и открою. Сырье свое, причем бесконечное. Нужно только нанять толковых пекарей, да, арендовать площади. А еще найти того, кто будет контролировать производство. Эх, может быть, когда-нибудь. Но точно не сейчас. Спустившись ниже, я подставил спину Мышкиной. «Юлия Сергеевна, добро пожаловать на борт наших авиалиний!» Мышкина улыбнулась и, запрыгнув на спину, обхватила меня руками за шею, а ногами обвилась вокруг талии. Взмахнув крыльями, я рванул в сторону Дубровки. На подлете стало ясно, что нас уже заметили. Гантулга скакал в нашу сторону вместе с десятью монголами. Сделав крутой вираж, я поравнялся со всадниками. «Виктор Игоревич, мои ребята заметили желтое пятно, расползающееся по округе, и решили проверить!» — выкрикнул Гантулга, осаживая лошадь. «Глазастые ребята! Выпиши им премию!» — одобрил я. «Возвращайся в лагерь. Возьми с собой переселенцев. Нужно собрать пшеницу». «Да, мой друг. Теперь у нас будут целые гектары пшеницы». «Так это что получается? Наши женщины могут снова делать хашур?» — расплылся в улыбке монгол. Это что за зверь такой? Нахмурился я, не понимая, о чем идет речь. Но Гантулга не успел ответить. На помощь пришла Мышкина. Выпечка такая, на наши чебуреки похожа, зачем-то крикнула она, хотя находилась у самого моего уха. Чебуреки уважаю, производство одобряю. Вы, главное, всю скотину под нож не пустите, а то желающих поесть чебуреков у нас куда больше, чем мяса для их производства. Не переживай, Виктор Игрович! Трех бычков забьем, пять баранов и больше никого трогать не станем. Довольно оскорился Гантуга. Кстати, хотел попросить выпустить нас во внешний мир. Возьму с собой сотню всадников и поедем в Саяны. Увидев, что я не понимаю, о чем он говорит, монгол пояснил: Гора так называется. Там водятся горные бараны. Хм, отличная идея. Отправляйтесь в Саяны, а после на Алтай. Там тоже баранов валом. Как закончите, берите своих бойцов и топайте в леса. Тащите все, что сумеете поймать. кованов, Лосей, Тетерев, задумавшись, я добавил. Да, и белок берите, они забавные. Одним словом, ловите все съедобное и тащите в Дубровку. Будем заселять ее живностью. Сделаем! Гантулга кивнул и рванул в сторону города. Я же не спешил возвращаться. У меня оставался запас маны, который я решил осушить до нуля. Паря над бескрайними просторами, я засеивал их пшеницей. Когда запас маны иссяк, пшеница раскинулась на десятки гектаров вокруг. На скидку тут километров двадцать посевов. Правда, радость длилась недолго. Я использовал слишком много сил и почувствовал слабость. Проклятье. Я мог рухнуть в поле пшеницы, так и не добравшись домой, «Нет, мы с Юлей, конечно, найдем, чем заняться среди пшеничных стеблей, но есть пара проблем. Ну, во-первых, они острые, как щетина пьяного моряка. А во-вторых, до земли нам лететь метров десять, падение будет жестким. Как хорошо, что у моей спутницы имеется куча свободной маны. По моему торсу скользнул венок повелика и едва ощутимо прикоснулся к коже Юлии. Я отпил совсем чуть-чуть». Мышкина даже не заметила изменений в каналах маны. Но этого с и хватило, чтобы добраться в Дубровку. Гантулга выстроил перед замком две сотни монголов. Половину бойцов он забрал с собой в портал, ведущий в пограничный город с Монголией. А вторая половина запрягла лошадей в телеге и вместе с тремя сотнями переселенцев отправилась косить пшеницу. И все же удивительный он человек. Шустро все организовал. Я отправился на охоту без лишних вопросов. Правда, вопросики были у меня. Приживутся ли на равнине горные бараны? Все же здесь совершенно нет гор. И несмотря на то, что я могу управлять погодой и временем, изменить рельеф, к сожалению, не в моих силах. Но было бы забавно. Выходишь на балкон замка, перед тобой открывается вид на бескрайние океаны, горы, которые ты и создал. «Ах, мечты, мечты!» Приземлившись, я потащил Юлию в замок и передал ее в заботливые руки Ярославы, которая как раз кошеварила на кухне. Сам же отправился в академию. Да, от яшки в животе громко заурчала, но есть одно неотложное дело. У профессора артефакторики остался трофейный предмет божественного класса. И мне крайне не хотелось, чтобы у него находился дольше оговоренного срока, Мало ли что случится. Забудет, куда положил, украдут или просто прикипит к нему и решит, что можно не возвращать. Хотя в порядочность Петра артемича я не сомневался. Не первый раз имею с ним дело. Не всегда он показывал себя с лучшей стороны. Переместившись на центральную площадь Академии, я насторожился. Стерильная тишина. Куда ни глянь, пустота. Студенты разъехались по домам, и если кто-то остался в Академии, то он явно не спешил показываться мне на глаза. Вылизанные до чистоты улицы, закрытые лавки. Лишь свет фонарей говорил о том, что в академии еще кто-то есть. Я поспешил в лабораторию профессора. Он говорил, что собирается продолжать работать даже во время каникул. Трудоголик до мозга и костей. Для него артефакторика — это вся жизнь. Дверь в артефакториум оказалась не заперта и я вошел внутрь без стука. Тусклое освещение, стеллажи, на которых обычно хранились груды артефактов, сейчас были пусты. В дальней части лаборатории две фигуры согнулись над столом и что-то тихо обсуждали. Первая фигура явно принадлежала удальцову Петру Артемьевичу. Низкого роста, стоит на подставке, активно жестикулирует, объясняя какой-то постулат артефакторики. Рядом с ним... Высоченная девушка с округлыми бедрами, смотрящими прямо на меня. Метра два ростом, не меньше. Девушка глядела на профессора артефакторики с каким-то уважением и любовью. На вид ей было не больше восемнадцати. Неужели Петр Артемьевич закрутил роман с одной из студенток? За такое его мигом вышвырнуто из академии. Правда, я не припомню среди студенток ни одной девушки подобного роста. Уж я бы точно запомнил такую величину. «Хм!» — покашлял я в ладонь, привлекая к себе внимание профессора. Петр Артемьевич, вы сильно заняты?» Удальцов повернулся и расплылся в улыбки. «А, Виктор Игоревич, вы как раз а, вовремя, мы вас обсуждали. Заходите». «Меня?» — удивился я. «Как так вышло, что я не знаю эту девицу, а она ведет обо мне беседы с Удальцовым? Интересно, что именно они обсуждали?» Но не совсем масса, а скорее артефакт, который вы ему мне дали, поправился Петр Артемьевич и заглянул мне за спину, для того, чтобы убедиться, что дверь закрыта. Услышав его слова, я напрягся. Проклятие. Одним из условий было то, что об артефакте не будет знать ни одна живая душа. Вот тебе и надежный человек. Уже все растрепал. Не удивлюсь, если эта девица из департамента службы безопасности и явилась в Академию, чтобы забрать артефакт. Слышал, в имперской службе безопасности порой берут на воспитание сильно одаренных детей. Если она одна из них, то мне придется отдать артефакт. А я этого делать очень не хочу. Да, он, как обоюдоосрый меч, и может ранить даже своего хозяина. Но это мой трофей. А трофеями я не привык разбрасываться. Удальцов, увидев мой строгий взгляд, натянуто улыбнулся и развел руками. — Виктор Игоревич, я обещал вам, что ваша находка останется в тайне, но так уж вышло, что моя дочь, та еще не поседа, залезла в хранилище без спроса и едва не коснулась артефакта. Он почесал затылок и нервно перевел взгляд на девицу. — Кстати, знакомьтесь. «Это Светлана Петровна Березова, моя любимая дочь». Обладательница двухметрового роста широко улыбнулась и, вытянув руку, двинула ко мне. Да уж. Такое поведение для местных девиц было крайне необычным, а ее рукопожатие и вовсе оказалось удивительным. Шершавые ладони, как будто она с ночи до утра, занята тяжелым трудом, отжимает кисть покрепче многих мужчин, — Виктор Игоревич, наслышано. Мой отец высокого мнения о вас и ваших заслугах. Улыбчивое лицо украшено веснушками, а рыжие волосы аккуратно заплетены в косу. Девушка была молодая и привлекательная, хотя сильные женщины многих отпугивают. — Ваш отец преувеличивает. Мои заслуги не такие уж и значительные, — отмахнулся я от лишней похвалы и задал вопрос, который меня мучил с момента, как Дальцов представил свою дочь. «Петр «Я не ослышался, или вы сказали, что фамилия Светланы — Березова?» «Вам не послышалось», — сказал профессор и подошел к дочери, взяв ее за руку. «Так уж вышло, что ее отец погиб на войне. Злопыхателя разграбили имущество рода, а мы с матерью Светочки полюбили друг друга. Я стал ее новым отцом», — пояснил удальцов. «Да, папа воспитывает меня с двух лет. «Признаться честно, я даже не помню биологического отца», — печально улыбнулась девушка. «Трагичная история с счастливым концом», — задумчиво проговорил я. «Виктор Игоревич, история наша не трагична, скорее наоборот. Благодаря Светочке я узнал много нового. Как и она, от меня понабралась всякого». Профессор поправил очки и с гордостью посмотрел на дочь. «Кстати, скажите спасибо, что Светочка наткнулась на ваш артефакт. Она смогла его изучить и даже узнала историю данного предмета. Заинтриговали. Я уважительно кивнул и посмотрел на двухметровую светочку. Тысячу лет назад этот артефакт создали боги и с его помощью проводили суды и решали споры. Если человек чистосердечно признавался в преступлении, то наказание смягчалось. Если отпирался, то прибегали к использованию артефакта. Проиграл... «Выжил из ума и будешь до конца дней жить в бесконечно повторяющемся кошмаре. Победил? Значит, не виновен и можешь идти с миром», — поведала Светлана, которая явно упивалась подобного рода историями. Дослушав девушку, я крепко задумался. Лющев проиграл в испытании и теперь видит бесконечный кошмар. Да, жестокое наказание, пожалуй, но хуже смерти. И все же интересно, что именно он видит в кошмарах? Кстати, этот артефакт считается утерянным. Ни в одной из имперских реестров учета артефактов его нет, добавила Светлана. Разумеется, нет, он был украден, а после возвращен истребителями. Сейчас это безделится засекречено, а вашему отцу я дал ее для исследования в знак моего уважения, беззастенчиво соврал я. А вы не боитесь, что это может стоить вам службы? спросила Светлана, пристально посмотрев на меня. «Светочка, ну что ты такое говоришь?» — дёрнул её за руку профессор, пытаясь заставить дочку молчать. Видимо, переживает, что после этого случая я больше не принесу ему ничего интересного. Петр Артемьевич, ваша дочь задаёт отличные вопросы. И нет, я не боюсь, потому что, передавая его в руки профессора, уверен в сохранности артефакта. Проклятие! Да ваш отец так трясется над этими предметами, что жизнь отдаст» лишь бы защитить очередной артефакт древности, улыбнулся я, а необычная семейка и вовсе залилась хохотом после моих слов. — Вы чертовски правы. Но в, это, в этом весь папа порой притащит в дом какой то барахло и ковыряется с ним до самого утра, уверяя, что это технологии древних, которые изменят мир, — приснулась со смехом Светлана. — Светочка, не выставляй меня в дурном свете перед студентом, — покраснев, попросил удальцов. Петр Артемиевич, это не дурной свет. Ваша дочь лишь говорит о том, что вы очень увлекающийся человек, который живет и дышит своим делом. Это прекрасное качество. За это я вас и уважаю». Мои слова заставили профессора смутиться. Но он был доволен. «Господин Дубровский, если честно, то я восхищаюсь вами», задумавшись, сказала Светлана. «Нет, не подумайте, это не влюблённость или что-то подобное. Просто о вас знает каждая собака» и при этом вы остаетесь таким загадочным. А еще у вас сводятся божественные артефакты. Последнее меня интересует больше всего. — Вся в отца! — умилился Петр Артемьевич и шмыгнул носом, готовясь проронить скупую слезу в любой момент. А теперь настала моя очередь смеяться. — У вас отличная дочь! После получения ранга «Абсолют» я уже и забыл, что значит общаться с незнакомкой, не имеющей никаких скрытых мотивов. Зачастую все хотят либо использовать свалившуюся на меня популярность или хомутать, заполучив перспективного мужа. Вас же интересуют только артефакты. А еще мне очень нравится ваша прямота. Среди аристократов — это редкость. — Говорят, что вы тоже за словом в карман не лезете, — усмехнулась Светлана. — Так и есть. И раз уж мы говорим на чистоту, то позвольте узнать, как вы смогли раскопать историю моего артефакта. «О, тут все просто. Вы слышали о том, что раньше знания записывали на бересте? Берестяные свитки хранили множество тайн древности». Начала Светлана лекцию и осеклась, когда отец снова дернул ее за руку. «Хорошо, папа, расскажу короткую версию. У меня есть бог-покровитель. Точнее, дочь богини. Тара, покажись, пожалуйста». Из белого свечения появилась еще одна девушка. «Ну как девушка?» Береза с человеческими чертами лица, ветки были собраны за спиной и заплетены в десяток небольших косичек. Богиня оказалась одета в сарафан. Хвала богам, она была из березовой коры. Моя психика не выдержала бы вида божественных грудей. — Это моя подруга, — сказала Светлана, положив ладонь на плечо Тары. — С помощью ее способностей я могу узнать предысторию любого предмета. Хотите, покажу? «Разумеется», — сразу ответил я и добавил. «Не часто приходится видеть, как работают боги». «Я еще не совсем богиня, только на полпути», — скромно прощебетала Тара, после чего все уставились на меня, чего-то ожидая. «Я должен дать вам новый артефакт, который вы исследуете?» — предположил я. «Для чистоты эксперимента так будет лучше всего», — улыбнулась Светлана. Я лишь покачал головой, оценив ее хитрый план, и запустил руку в карман, достав оттуда значок в виде головы Зубра. Этот артефакт назывался Исполин, и выиграл я его в поединке с младшим Зубровым. Хорошие были времена. Я протянул предмет Таре, и она тут же прикоснулась к нему. Глаза богини полыхнули белым свечением. минуту ничего не происходило, а после свечения погасло. «Я нашла. Можно изучать» сказала Тара, посмотрев на Светлану. Светлана обошла Тару со спины и стала развязывать ее сарафан. Заметив удивление на моем лице, она пояснила. «Помните, я говорила о бересте. Так вот, все знания хранятся именно на ней». Задняя часть сарафана скользнула вниз, скорее всего, обнажив спину богини. Светлана ухватилась за кожу богини и резко дернула ее вниз. Раздался хруст, который заставил меня вздрогнуть. Все же не каждый день приходится видеть, как с богов живем сдирают кожу. Ну да, не кожу, а кору, но тем не менее. То, что случилось потом, меня и вовсе смутило. Когда Светлана сорвала кусок коры, по телу Тары пробежала дрожь, и она застонала. Но не так, как стонут от боли, а так, как стонут от неимоверного возбуждения. Богиня прикусила губу, и, кажется, на ее лице даже появился румянец. Простите томно дыша, сказала Тара, и исчезла в белом свечении. «Забавно, что кроме меня на эту эротичную способность никто не обратил внимания». Светлана подняла кусок бересты на уровне глаз и зачитала. «Данный артефакт именуется Исполин. Передан богом-покровителем роду Зубровых за заслуги перед божеством Зуром Могучим. Способен увеличить массу предметов на три тонны». Закончив чтение, Она перевела взгляд на меня. Впечатляет, оценил я. Полагаю, новый учебный год будет интересен для нас обоих. Обещают частенько радовать вас различными безделицами, божественными и не очень. А ради этого я и поступила в эту дыру, усмехнулась девушка, зная, что отец сейчас снова дернет ее за руку. Видимо, это была странная семейная традиция подначивать друг друга. Забрав артефакт у профессора, Я попрощался с ним и его дочерью, а после двинул на выход из артефактория. Какая у Светланы странная и при этом красивая богиня. Она могла бы понравиться Гру. Нужно при случае их познакомить. Погруженный в мысли, я вышел на пустынную улицу и сбил с ног крепкого парня. Он кувыркнулся через голову и принял боевую стойку. Не успел я хоть что-то сказать, как услышал «Ха-ха-ха-ха, Дубровский, какая удача!» Я вызываю тебя на дуэль.